Глава пятьдесят шестая. Марьяна. Я сижу в кабинете Марата, разбирая бумаги и пытаясь найти документы на его первую фирму, ту самую, которую он переписал на меня. Я хочу попытаться выкупить мужа, отказавшись от своей доли в бизнесе, и просто вернуть его домой. Потому что я не представляю, как жить в мире, в котором не будет его. Без него мне все это не нужно. И нашему малышу нужен отец. Мои пальцы дрожат потому что я перевернула вверх дном весь кабинет. Кажется, я занимаюсь этим уже несколько часов, но не могу остановиться, потому что иначе... Боже, я даже думать об этом не могу. Рамиль стоит в дверях, напряженно наблюдая за мной. Марьяна Юрьевна, вам нужно отдохнуть. Вы не спали всю ночь. Нет времени, отрезаю я. Шамиль дал мне сутки. И если я не найду Марата до этого... Голос дрожит. Я не могу даже представить, что будет если Марата действительно больше нет, а все мои попытки тщетны. Вдруг телефон на столе оживает, и по дисплею ползет незнакомый номер. Сердце замирает, но я протягиваю руку и принимаю вызов. Алло, не узнаю собственный голос. Марияж. В трубке раздается знакомый тембр, от которого у меня перехватывает дыхание. Марат, я вскакиваю, хватаясь за стол. Где ты? Жив, отвечает хрипло. «Скоро буду дома». «Ты... ты в порядке?» Сердце оживает, начиная колотиться изо всех сил. «Да, я в норме». Трубке повисает пауза. «Скажи, ты в безопасности?» «С тобой все хорошо?» В груди вспыхивает радость, и я не могу поверить, что он действительно разговаривает со мной, что я слышу его, что он жив. «Да, я дома, но Шамиль был здесь», он сказал. «Я знаю, что он сказал», перебивает Марат и его голос становится ледяным. «Но он больше никому ничего не скажет», заявляет уверенно. «Что это значит?» «Боюсь поверить, что то, о чем я подумала, правда. Он больше никогда никому ничего не скажет». «Но как? Он же был здесь». «Это неважно отвечает муж спокойно и шумно выдыхает. «А Роберт?» спрашиваю я, боясь услышать ответ. «Я его нашел. Он жив. Пока». Добавляет многозначительно. И меня больше не пугает его намерение убрать каждого, кто оказался причастен к нашему разладу. Я закрываю глаза, чувствуя, как слезы катятся по щекам. «Я скоро буду дома», — повторяет Марат. «Ты будешь меня ждать?» — слышу надежду в его голосе. «Буду», — всхлипываю. «Я очень тебя жду». С плеч сваливается бетонная стена, а грудь отпускает тиски, что сдерживали и не давали дышать. «Хорошо». Выдыхает. «Скоро увидимся». Муж сбрасывает вызов, а я остаюсь стоять посреди кабинета, с телефоном в руках, и пытаюсь осознать, что самое худшее позади. оборачиваясь к охраннику, все еще пребывая в приятном шоке. Рамиль смотрит на меня, ожидая объяснений. «Он жив. Не могу сдержать улыбку радости. Боже, Рамиль, он жив. Подхожу к нему. Ты понимаешь?» Вижу, как мускулы на его лице расслабляются один за другим. «Понял», — отвечает сухо. «Будут какие-то распоряжения?» Этот вопрос застает меня врасплох. «Распоряжения?» Задумываюсь о том, как быть дальше. «Нет. Наверное, нет. Марат сказал, что скоро будет дома. Наверное, он сам даст все необходимые распоряжения. И нам теперь...» Я медленно опускаюсь в кресло. Теперь нам остается только ждать. «Тогда вам нужно отдохнуть, Марьяна Юрьевна». Думаю, ваш муж не будет рад, узнав, что вы провели столько времени без сна. Подумайте о ребенке. Ты прав. Ощущаю, как на меня внезапно обрушивается усталость. Мне лучше прилечь. Так будет лучше. Я подхожу к двери и останавливаюсь напротив охранника. Рамиль. Смотрю на мужчину, к которому успела проникнуться. Спасибо. Это моя работа. Отвечает он сухо. Но я успеваю заметить смущение в его глазах и только после этого ухожу в комнату, предвкушая встречу с супругом. Вздрагиваю, услышав, как во дворе хлопают дверцы машин. Приподнимаюсь, слушаясь в звуки, и понимаю, что мне это не приснилось. Сердце выскакивает из груди. Подбегаю к окну и вижу его. Марата. Он здесь. Сердце стучит где-то в горле, когда я, накинув на плечи халатик, спешу из комнаты. Короткими перебежками оказываюсь в холле едва успевая схватиться за перила, когда дверь распахивается, и на пороге появляется он. Мой муж. Его лицо покрывают синяки и ссадины. На нем чистая рубашка и брюки, под которыми, я уверена, спрятано множество ссадин. Но сейчас это не главное. Важно лишь то, что он жив. На двух ногах. Он вернулся домой. Наши глаза встречаются, и я не выдерживаю. «Марат!» — шепчу я, сбегая вниз по ступеням а он движется мне навстречу и в следующий момент уже прижимает меня к себе так сильно, что, кажется, готов раздавить. Но мне плевать. Ты вернулся. Плачу я, впитывая его запах и тепло его тела. Я обещал. Зарывается лицом в мои волосы. Марат отстраняется, берет мое лицо в чашу своих ладоней. Теперь никто не встанет между нами. Я киваю, но знаю, что это не последнее испытание для нашей семьи потому что за каждым поверженным врагом скрывается новый. Но теперь мы будем сражаться вместе.